Глава 74 Александр Эстебан свернул с Пондроуд и, проехав через автоматические ворота, покатил к своему поместью по аккуратной гравийной дорожке, петлявшей между старыми дубами. Он ехал медленно, наслаждаясь возвращением домой. Рядом с ним на сиденье лежал подписанный, скрепленный печатью и заверенный документ, имевший пуленепробиваемую юридическую силу. Документ, который после некоторой суеты сделает его одним из самых богатых людей в мире. Было уже поздно. Около девяти. Но торопиться было некуда. Больше не надо планировать, режиссировать, сочинять сценарии и играть роли. Он полностью посвятил себя этому проекту и многие месяцы не занимался ничем другим. И вот все позади. Представление имело оглушительный успех и теперь оставалось только раскланиваться и принимать цветы. Правда, одна мизансцена осталась незавершенной, и ее следовало доиграть. Когда машина остановилась перед амбаром, Эстебан почувствовал, как завибрировал его смартфон. Раздраженно присвистнув, он посмотрел на экран. Сработала сигнализация на кухонной двери. Он похолодел. Да нет, это ложная тревога. В его большом особняке такое случалось нередко. Сложные системы сигнализации неизбежно дают сбой. И все же надо проверить. Эстабан вытащил из бардачка свой любимый браунинг с тангенциальным прицелом и убедился, что в магазине находится полный комплект из тринадцати боевых патронов. Сунув пистолет в карман, он вышел из машины в благоухающую темноту вечера. На ровном полотне гравия не было видно никаких следов. Пересекая бескрайнее пространство газона, Эстебан бросил взгляд на пустынный причал. Все было тихо. Лишь по ту сторону залива мирно мигали огоньки. Держа пистолет наготове он миновал оранжерею, прошел через огороженный сад и бесшумно приблизился к задней двери кухни, где сработала сигнализация. Подергав за ручку, он убедился, что дверь заперта. На латунной замочной скважине не было видно никаких следов взлома, ни царапин, ни повреждений. Ложная тревога. Эстебан выпрямился и посмотрел на часы. Он с нетерпением ожидал того, что должно было произойти. Конечно, это извращение, но какое приятное. Получать удовольствие от убийства, порог старый как мир. Это сидит в человеческих генах. Ему уже не раз приходилось убивать, и он находил, что в этом есть что-то очистительное. Возможно, не станет режиссером, из него получился бы... «Отличный серийный убийца». Улыбнувшись этой мысли, он вынул ключ, отпер дверь и набрал код, отключающий сигнализацию. Но, проходя через кухню к двери, ведущей в подвал, он вдруг засомневался, почему сбой произошел именно сейчас. Обычно это случалось во время грозы или сильного ветра, а сейчас безоблачно и тихо. Может быть, короткое замыкание или случайный статический разряд Его охватило беспокойство, а этому чувству он привык доверять. Передумав спускаться в подвал, Эстебан вышел из кухни и, пройдя темными коридорами, добрался до своего кабинета. Там он включил компьютер, ввел пароль и зашел на сайт управления видеокамерами. Чтобы попасть в кухню, надо пройти через газон за старой оранжереей, а это место просматривается камерой. В дом вообще невозможно войти незамеченным, Контроль практически стопроцентный, но вход со стороны кухни — самое уязвимое место, потому что сатые полуразрушенные оранжереи значительно затрудняют обзор. Эстабан ввел еще один пароль, и на экране появились изображения с камер. Смартфон зафиксировал сигнал тревоги в 20.41. Режиссер набрал время 20.36, выбрал камеру и стал просматривать запись. Солнце уже село. Но ночное видение еще не включилось, и изображение было довольно темным. Постуков по клавишам, Эстебан сделал его максимально отчетливым. Опять он перестраховывается. Прямо паранойя какая-то. Иронично усмехнувшись, он подумал, что такую дотошность можно расценивать как достоинство и недостаток одновременно. И все же его не покидало чувство тревоги. А потом он увидел, как в углу экрана мелькнуло что-то черное. Эстебан остановил запись, прокрутил ее назад и стал снова просматривать в замедленном режиме. Вот опять. Фигура в черном молниеносно проносится у самой кромки экрана. Эстебан почувствовал, как по спине пробежал холодок. Неплохо придумано. Он сам бы выбрал такой вариант, если бы решил незаметно проникнуть в дом. Режиссер стал просматривать кадр за кадром. Бегущий человек был виден только на шести из них. Меньше одной пятой секунды. Но высокая четкость изображения позволяла хорошо его рассмотреть. На одном из кадров отчетливо запечатлелись бледное лицо и белые руки. Эстебан резко поднялся на ноги, опрокинув стул. Агент ФБР, который был у него неделю назад. В груди у режиссера что-то оборвалось, он был близок к панике. «Все шло так отлично, и вот на тебе! Как он догадался? Как?» Огромным усилием воли он подавил панику. Одной из его сильных сторон было умение соображать в экстремальных обстоятельствах. Этому он научился в кинобизнесе. Когда во время съемок случалось что-то непредвиденное, и все собирались вокруг него в надежде, что он сейчас все исправит, ему волей-неволей приходилось принимать молниеносные и точные решения, ведь с каждой минутой простоя в трубу вылетало не меньше тысячи долларов. «Пендергааст», — так его, кажется, зовут, — «сегодня он здесь один» без своего здоровяка подручного с итальянской фамилией. Почему? Это означает, что он что-то заподозрил и явился по собственной инициативе. Будь у него серьезные доказательства, он вломился бы сюда со спецназом. Это во-первых. Во-вторых, Пендергаста не знает, что его засекли. Возможно, он видел подъезжающую машину или ожидал приезда хозяина. Но не догадывается, что хозяин уже знает о его присутствии. Это дает неоспоримое преимущества. В-третьих, Пендергаст не знает плана усадьбы, в особенности ее запутанных подземелий, а Эстебан может пройти по ним с закрытыми глазами. Он напряженно думал. Нет никакого сомнения, что Пендергаст нацелился на подвал. Он будет искать женщину. Скорее всего, он уже спустился туда из кухни. Значит, сейчас он находится где-то в южной стороне дома, и блуждает среди старых декораций. Чтобы пробиться через весь этот хлам и выйти к подземному ходу, ведущему к амбару, ему потребуется не меньше 15 минут. К счастью, дамочка сидит не под домом, а в подвале амбара. Но, к несчастью, между этими двумя подземельями есть ход. Наконец, Астабан принял решение. Заткнув за пояс пистолет, он вышел через главный вход и направился к амбару. Когда он переходил дорогу, на лице у него заиграла улыбка. План действий был готов. Бедняга не догадывается, во что он влип. Эта короткая драма будет иметь чудный конец, очень эффектный, почти такой же, как в его фильме «Побег из Синг-Синга». Жаль, что финал нельзя будет заснять.